Глава вторая часть первая Изучив все документы, а также проверив меня на вменяемость, ну как проверив, задав просто несколько стандартных вопросов, мы начали оформлять сделку купли-продажи. Да-да, именно сделку, причем на этом настояли мои новые партнеры. И покупали они акции ровно напополам. То есть сделку мы оформляли с каждым из мужчин по отдельности. И да, они купили мои акции по рыночной цене, и деньги сразу же перевели мне на счет, ровную сумму. честная была в легком шоке. Сумма-то там была далеко не шестью нулями, а у них так легко водились деньги на счетах. К тому же изначально я посчитала, что придется отдать акции бесплатно. Уже даже смирилась с этим вопросом, потому что понимала, что без них мне не выжить. А они заплатили. И когда мы выходили из офиса, я была очень сильно задумчива. И когда мы все, в том числе и Евстигней Юрьевич, сели в машину, видимо, мужчины, заметив мой вид, спросили. Точнее, вопрос задал Олег. Что-то не так, Лиз? Я думала, что вы хотите мои акции как плата за помощь. Сразу же ответила я, не став скрывать своих мыслей. «За кого ты нас принимаешь?» Покачал головой Илья. «Мы честную сделку оформили. Нам бесплатно ничего не надо». «А как же я буду с вами рассчитываться за свою защиту?» В растерянности перевела я взгляд с одного мужчины на другого. «Твоя защита нам выгодна, потому что теперь мы партнеры, и работать будем вместе», — ответил Олег. «К тому же мы старые друзья, а друзей в беде не бросают». И таким голосом он это сказал, что мне стало немного стыдно. «Ведь я-то их друзьями не считала». Да, как-то мы в детстве дружили, но то было детство. И столько воды уже утекло. Да и я не очень хорошо себя повела, отказала через секретаря, что, не заинтересована с ними в общении, больше не отвечала на звонки. Это было ужасно грубо. Но Антон настоял, сказав, что лучше сразу рвать, чтобы никак не связываться и не давать ложных надежд. Ах, и я порвала. А сейчас они мне помогают. Да, они получили долю в бизнесе, им действительно выгодно, но я-то им нафиг теперь сдалась. Не веришь? и усмехнулся илья заметив мой скептический взгляд я прикрыла лицо ладонями и поняла что сейчас расплачусь и вся тушь потечет нос покраснеет буду похожа на клоуна жирного клоуна мне сейчас очень сложно честно ответила я меня предали люди которым я больше всего на свете доверяла и я простите я не могу пока об этом говорить ужас мужчины примолчали в ответ и хорошо а то я бы точно слезу пустила Но я не могла позволить себе показаться уродливой в их глазах. О том, что часть акций были проданы, я, в общем-то, не обязана была уведомлять остальных акционеров. А вот о слиянии обязана. Поэтому решила заняться делом и сама начала обзванивать всех акционеров, приглашая их на внеочередное собрание, чтобы сообщить важную новость. Да и хотелось занять себя хоть чем-то. Хотя, по идее, можно было это поручить секретарю, но мне это было необходимо. Народ, естественно, волновался, спрашивал, что случилось. Потому что собрание должно было произойти через неделю, Пришлось успокаивать и нагловрать, что у меня проблема со здоровьем. Собираюсь срочно лечь в больницу на лечение. Ничего страшного, все поправимо. Чуть сердце пошаливает. Это для профилактики. Лучше перебдеть, чем потом попасть уже реально в больницу. Но собрание хочу провести раньше срока. И так каждый раз. Мужа сестра оставила на десерт. Мне было очень сложно с ними обоими общаться. Поэтому попросила позвонить Евсигнея Юрьевича. Юрист понятливо кивнул и позвонил сам попросив, чтобы срочно вернулся Антон и Аня. «Да, к завтрашнему дню. Да, это очень важно. Нет, не может говорить. Занята. Много работы». Подозревая, что Антон начнет названивать мне, я позорно отключила телефон. Струсила. Испугалась, что не смогу нормально говорить. Сорвусь и начну орать. А мне сейчас нельзя. Меня предупредили Олег с Ильей. Чтобы я пока ему ничего не говорила. Пусть узнает после начала процедуры слияния, чтобы не успел ничего предпринять. К тому же хочется тупо настроиться. — Дать себе хоть немного времени. — Евстигней Юрьевич, вас домой или в офис? — спросил Олег юриста. — В офис надо еще поработать немного. Я с вашим юристом уже связался, надо обговорить кучу нюансов. — Хорошо? — кивнул Олег и сказал адрес нашего головного офиса водителю. — Я ему скажу, чтобы он к вам приехал. — Буду ждать с нетерпением, — ответил Евстигней Юрьевич. — Меня тоже в офис, — тленилась я. — Нет, Лизонька, — вдруг ответил Илья. — Ты поедешь с нами. — Но зачем? — нахмурилась я мысленно перебирая в голове какие еще моменты мы не успели решить затем что теперь ты будешь всегда с нами ответил олег мы твоя охрана жить тоже будешь с нами домой тебе опасно а как же мои вещи растерянно спросила я заведим сейчас в торгового центра купишь себе на первое время одежды и косметики а к тебе домой мы отправим кого нибудь давай ключи олег протянул руку и я какое то время смотрела на него с удивлением но поняв что он прав все же достала ключ-карту от трехэтажной квартиры, расположенной в одной из элитных высоток, и передала ее брюнетту.